К Шнырёвской в ярком луче фонаря вытащил пинцетом стеклянные занозы из пальцев хота. Залил порезы перекисью, перебинтовал чистым полотном. Смывший грязь и кровь Кэп сбивчиво рассказывает. Похоже, что они спланировали всё заранее. Но тень почуял неладные, успел вырубить одного, оттолкнуть Кента к нам а потом лом. Вялый ударил Кента дубинкой. Я сумел ее выбить. Схватился с Вялым. Спасибо тебе, сержант. Не за что, командир. Кэп, помнишь, ты говорил, что не хочешь жить, как прежде. Подумай сейчас над тем, как ты хочешь жить. Кент предельно прагматичный, но вменяемый человек. «Реши, какое будущее себе и своей команде ты видишь, а я тебя поддержу!» «Синяки и ссадины обработаны. Мы идем к Кенту. Боров уже в приемной. тех слышь, тени-то нет. Зайди к Кенту первый, а? Мне реально стрёмно «Хорошо, старшина!» Тогда заодно я ему руку мазью обработаю. Лекарство я взял. Подождите, пообщаюсь. Стучу. Вы позволите, сэр Кент? Входите. Остальные в приемной? Да. Сэр, сначала необходимо обработать вашу руку. Дела подождут. Хорошо. Осторожно втираю гель от ушибов и растяжений в опухшее плечо. Кент сидит, прикрыв глаза, на лице горькие скорбные складки. «Я вам искренне сочувствую, сэр Кент. Мне тоже очень жаль тень». «Он тебя уважал, Тех. Говорил, что чувствует в тебе что-то родственное, что тебе можно доверить спину». «Я знаю, что он чувствовал». Просто мы оба офицеры знаем, что такое долг и честь. Тень свой долг выполнил. Подвязываю руку куском материи на манер медицинской косынки. Тех, ты ведь говорил с кепом Да, сэр Кент. Я хочу услышать твое мнение. Но сначала помоги, пожалуйста, сменить одежду. Вот так железный кент сказал мне пожалуйста да цер кент аскетичная спальня несколько полок с журналами и книгами зеркало на стене шкаф две кровати у разных стен та что у двери так и останется сегодня пустой подаю чистую рубашку комбинезон из пачка на кровью прячу в сумку Кент, неловко управляясь одной рукой, переодевается, подходит к зеркалу, расчесывается, поправляет косынку. Хм, удобно и руке легче. Ты это умеешь, тех. Возвращаемся за стол. Рассказывай. Сэр Кент, если подходить к вопросу рационально то для нормальной работы сортировки нужны послушные исполнители. Так сложилось, что Боров и его законники стали наиболее адекватной прослойкой между вами и массой работников. Они выполняют норму, но у них минимум смертей. Трудноуправляемые отморозки либо стали опущенными крысами, либо перешли к лому используя противоречие между бригадами мы руководили поддерживая относительное равновесие но не было учтено что постоянно зажимаемые не получающие косяки ломовские организуются количество перейдет в качество и вы получите бунт продолжай сейчас устранением лома Мы получили однополюсную систему, которая порочна по своей структуре. Люди Борова могут обнаглеть, почувствовать себя единственной силой и выйти из послушания. Боровы действительно преданы, 3-4 человека. Устоять в случае нового бунта не получится. Нужна вторая сила на кардинально других принципах объединения. Предлагаю создать эту силу на ядре группы Кэпа. Назвать, например, поднявшиеся. В нее войдут те, кто просто стремится жить достойно человека. Не бояться законников, мыться в душе, слушать радио, носить чистые вещи, не боясь, что их отберут. Просто собирать вещи для себя или коллектива, в котором человек почувствует себя человеком. Главная обязанность новой группы – выполнение нормы на сортировке и при необходимости оказание помощи шнырям в благоустройстве помещений. Хотя уверен, что это они будут делать с удовольствием. За каждого будет отвечать КЭП, как старшина отвечает за своих законников. А если все дохляки захотят уйти в бригаду КЭПа, Я очень в этом сомневаюсь, Жить хорошо захотят все, но постоянно работать ради такой жизни, подчиняться строгой дисциплине команды КЭПа, это удел немногих. Крысы бездельников на бригаду Борова хватит. Таким образом вы получите две группировки, которые не объединятся для бунта, и обеспечат выполнение нормы сортировки мусора. Один лидер бригады вам предан, другой... другой, по крайней мере, будет вас уважать. Это тебе рассказал Кэп? Нет, сэр Кэнд. Кэп еще ищет свой путь. Просто я прикидывал, различные варианты существования сортировки И считаю это наиболее оптимальным. Тех, сколько человек ты сегодня убил. Черт, уметь же Кента задачить. Это ему зачем знать? Одного у входа в сортировочную вместе с Боровым, сэр Кент. Двоих рядом с Ломом. Лома я не считаю, хотя поучаствовал. Ты меньше часа назад убил трех человек. Сейчас сидишь передо мной и хладнокровно излагаешь закрытый принцип управления с интонациями и уверенностью научника Академии Управления. Сэр Кент, вам придется принимать меня таким, какой я есть. Уверяю вас что даже если разбить мне голову, то там ничего, кроме обычных мозгов, не обнаружится.